Двадцать пятая глава. «Будь мне девятнадцать, я бы прижалась к Зену и сказала, что все это мелочи, и мы обязательно окажемся в счастливой статистике, а если нет, то совсем справимся. Мне хватит стойкости и сил преодолеть любые сложности. Вероятно, это была бы наша последняя встреча, потому что утром кто-то из людей Дамианиса проследил бы за тем, чтобы я выпила контрацептив, и о моем имени забыли бы навсегда». Зен не из тех, кто будет лгать или строить для другого человека воздушные замки. Он говорит, как есть. Это неплохо, но и нехорошо. На горизонте у меня маячит новый стресс и ситуация из разряда неразрешимых. Либо я ее приму постараюсь как-то подстроиться, либо что-то в жизни придется кардинально менять. И в том и в другом случае через боль. Интересно, Егор в курсе, что у Киры проблемы со здоровьем? А сама Дамианис... Неужели она согласилась рожать, зная, что у нее больное сердце, и у ее детей может быть такая же патология? Спустив ноги на пол, хватаю ночную сорочку и натягиваю ее на себя. Страх, что я могу родить больного ребенка, обострился до предела. Долгое время в мечтах я была замужем за Егором, легко переносила беременность, работала, а после родов всецело отдавалась малышу. Возможно, даже в скором времени рожала второго ребенка, а сейчас что? Ничего, кроме работы, у меня нет, а мечты и планы разрушились, словно карточный домик. Не знаю, как сдерживаюсь, чтобы не закричать на домианиса, Наверное, понимаю, что истерики не разрешили еще ни одной спорной ситуации или конфликта. Однако рациональность и трезвость ума все же дают сбой. Молчать я больше не могу. Когда я начинаю думать, что у нас есть шанс, и я смогла бы в тебя влюбиться и, может быть, захотеть большего ты перечеркиваешь мои желания буквально парой гнусных фраз. Эта ночь была замечательной, еще никогда мне не было так хорошо. Но все, что я от тебя в итоге услышала, новый ультиматум и какие-то унизительные условия. При таком раскладе ни капли не удивлена, что твоя дочь бежит под венец чуть ли не с первым встречным. И этот человек, один из твоих влиятельных партнеров с приличным капиталом на счету, Вероятно, Киру привлекают мужчины, которые умеют решать чужие проблемы и чего-то добились в жизни. Потому что у нее перед глазами наглядный пример. Ты. Но бежит она как раз-таки от твоего тотального контроля. Ты ведь не даешь никому права выбора. Даже странно, что в постели сегодня мне позволили проявлять инициативу. «Зен, страх страху рознь». Это единственная психологическая реакция на стресс. Иногда необходимо идти на уступки и делать другим поблажки. Если хочешь, чтобы я осталась и не сбежала, как твоя дочь, придется договариваться. Но ты будто специально показываешь свои темные стороны и отталкиваешь от себя. Может, для начала стоило поинтересоваться, могу ли я рисковать своим здоровьем в угоду твоим желаниям и травить себя гормональной дрянью. За все время нашего общения я не поставила тебе ни одного условия а с твоей стороны их прозвучало несколько. Достаточно, чтобы я через несколько часов пришла в офис и расторгла наш договор, выплатила за это неустойку и отправилась обратно в Россию, не приняв никакие контрацептивы. Я не готова жертвовать своими интересами ради твоих. Так ты можешь к любой матери, находящейся в трудной жизненной ситуации, подойти и предложить убить ее и ее ребенка? Ну а что? Она ведь морит его голодом и сама от этого страдает». Пусть оба отмучаются. Таблетку им Даши готова. Будет гуманно, не правда ли? Меня несет. Не могу остановиться. Успокойся, Даша. Я не собираюсь тебе вредить делать что-то насильно. Зен ловит меня в кольцо рук. Столь сильное волнение у меня впервые. Пульс долбит в висках, во рту пересыхает. И подумать не могла, что беременность окажется для меня до такой степени желанной, а категоричность Дамианиса заденет до оглушающей боли в груди. Эмоции от близости с Зеном и новые переживания после его признаний меня совсем расшатали. «Что бы делала Ника на моем месте? А Ася?» После смерти мужа лучшая подруга отдалилась и не хотела общаться. Хотя я всегда была с ней рядом. Асе легче было справляться с горем в одиночестве – Я же сейчас, наоборот, не отказалась бы от поддержки и дружеского участия. Я одна, в чужой стране, и изо всех сил стараюсь не погружаться в мрачные мысли и не поддаваться панике. Нечто похожее я переживала буквально месяц назад, когда решалась рассказать о беременности Егору. Надеюсь, после моего признания Дамианис не скажет, что я где-то еще была той ночью, и это не его ребенок. А может, самой поведать ему такую историю? Собрать чемодан и сбежать в Россию? Там сдамся Михайловой. Сделаю все анализы, и даст Бог, попаду в число счастливец. И главное, я буду очень далеко от Киры, Зена и проблем их семейства. Никто, ничего не будет за меня решать, не станет давить. И сама я не буду склонна к легкомысленным импульсивным решениям. Потому что две ночи подряд провести с Зеном — это они и есть. «А если бы я вдруг оказалась беременна? Ну, после той ночи. Что бы ты сделал? Тоже настаивал на аборте?» «Я бы не изменил своего решения. К тому же моя дочь напоила тебя какой-то дрянью». Мой ответ прежний. «Просчитать все наперед просто нереально. Это живой организм. Бывают, роды проходят со сложнениями и здоровые дети получают травмы. Кто-то заматывается в пуповине, кто-то появляется на свет экстренно». В любом случае может возникнуть необходимость вмешательства врачей. У тебя абсолютно нездоровый страх. «Это мой опыт, Даша», — спокойно говорит Зен. «Я бы не хотел повторить его ни с тобой, ни с какой-либо другой женщиной. Жена не выдержала трудностей и ушла от меня. Оставила больную дочь, сказав, что больше так не может. Что она хотела быть матерью здорового ребенка, а не сидеть в реанимации и смотреть, как угасает ее дочь». Если бы у нее был хоть один шанс этого не допустить, она бы им воспользовалась. Селина кричала, что я испортил ей жизнь. Отчасти так и есть. Ее молодость прошла в больницах. Мы не сразу поняли, что с дочерью что-то не так. Все началось, когда Кира пошла. Она быстро утомлялась, потом задыхалась, у нее синели губы. Наблюдения, анализы, привязка к больницам, стрессы. Одна операция, затем сразу вторая – как итог срыв Селины после очередного диагноза. На этот раз уже моего. Жена ушла. Я лечил и воспитывал Киру один. Поставил дочь на ноги, но слег сам. «Твоя жена бросила больного ребенка?» шепотом переспрашиваю я, не веря в услышанное. «Теперь понятны чувства Киры. Это ведь предательство, причем двойное». Какой черствой нужно быть, чтобы бросить больного ребенка, которому требуется поддержка и забота матери? Пока любишь боль близкого человека для тебя как своя. Возможно, даже сильнее. Когда Селина ушла и бросила нас с дочерью, я понял, что она устала. Это испытание убило наши чувства друг к другу. Мы прошли вместе все стадии. На первых порах присутствовал оптимизм и вера, что положение изменится к лучшему. В действительности, нас и Киру ждали долгие месяцы лечения в больнице. До недавнего времени я не задумывался о будущем, а сейчас твердо уверен, что совсем не это я хотел бы тебе предложить. Ш слова, что в паре решения должны приниматься сообща, застревают в горле. Пришло время нести ответственность за свои поступки. В моем случае это рассказать Дзену, что скоро у нас будет ребенок, и я не готова от него избавиться. А в случае Дамианиса Постараться меня понять и не торопить с выбором. Дать возможность самой взвесить все «за» и «против». «Ты ведь взрослая и умная женщина, которая все понимает. Ты бы для себя и своего ребенка этого хотела?» Зен отстраняется и смотрит мне в глаза. Не знаю, что он хочет там увидеть. «Я же едва сдерживаюсь, чтобы не залепить ему пощечину. У этого грека легко получается выводить меня из себя». «Сейчас я понимаю одно. Нам будет очень сложно найти общий язык за пределами спальни. В рабочих вопросах мы всегда сможем договориться, а в остальном я с тобой не согласна. Ты судишь лишь по одной женщине, которая нанесла травму тебе и твоему ребенку, но это не означает, что все такие, как твоя жена, и готовы сдаться на полпути. Ты тоже не можешь судить об этом, потому что не сталкивалась с подобным». В том-то и загвоздка, что столкнулась. «Ты даже мысли не допускаешь дать мне права выбора. Привык все решать за других. Но я не твоя дочь ни одна из твоих контрактниц. Не припомню, чтобы давала тебе разрешение распоряжаться моей жизнью. Поэтому придется смириться с моей беременностью в случае ее наступления. Или за руку поведешь на аборт». «Ты не представляешь, что это такое, Даша. Молниеносное озарение ударяет с такой силой, что я отшатываюсь от Дзена. Какое-то время назад Егор занимался не совсем законными сделками. Однажды бывшего мужа поймали на отмывании крупной суммы денег и заставили все отдать, чтобы избежать уголовного дела. После той истории мы фактически начали с нуля. Я была против подобных схем и впредь внимательно относилась к деталям. Но вдруг могла что-то пропустить, не заметить. Что если у Егора опять темные делишки, а Дамианис с ним в доле? «Надеюсь, плохая наследственность — это основная причина, по которой ты не хочешь иметь детей. Или есть еще поводы для такой категоричности?» Мгновение пока жду ответа, превращаются в вечность. Нервы натягиваются до предела и, кажется, вот-вот лопнут. Зен не торопится говорить. «И тогда я продолжаю. Кира перенесла операцию и вполне себе неплохо живет. Ты тоже. Однако семью ты больше не завел» а дочь выдаешь замуж за своего партнера, и многомиллионный контракт заключил на его имя, нигде не указав свое. Почему? Плечи Дамианиса заметно напрягаются. Судя по собравшимся на его лбу морщинам, мое замечание заставило Зена серьезно задуматься. «Плохая наследственность — это основная причина. А вот почему ты в штыки принимаешь мое желание избежать проблем для нас обоих, остается загадкой. Тоже есть какие-то причины?» «Нельзя делать аборт? Что-то по-женски?» «Возможно», — уклончиво отвечаю я. «В таком случае могу договориться с врачом. Оба пройдем обследование и потом вернемся к обсуждению этого вопроса». Но, повторюсь, Даша, я пережил не лучшие времена, вытаскивая дочь с того света, и сам там едва не оказался. «Мое решение забыть об этом кошмаре вполне обосновано и не подлежит изменению», — отрезает Зенн. «Как и мое решение не делать аборт. Оно также не подлежит изменению. Только вслух я об этом не говорю».